глава четвертая. улики на лицо он явился рано утром, когда вы еще лежал в постели Я здесь изложил итоги он сел на стулу кровати и вытащил из-за пазухи тетрадку и так мы выяснили ничего мы не выяснили перебил его Вэй и подошел к умывальнику не надо преувеличивать. Ян стал загибать пальцы. Во-первых, в ту ночь дверь в номер старика была открыта. Во-вторых, Азиз признался, что он заснул на дежурстве. И в-третьих, к секретарю Ляну кто-то приходил. Надо исходить из этих трех фактов. Надо выяснить, во-первых, роль Азиза, и во-вторых, роль Ляна. Если Азиз действительно заснул, то, может быть, его усыпили. Кто усыпил? Может быть, у Ляна были сообщники среди телохранителей. А если Азиз не спал, то он, наверное, был в сговоре с Ляном. Вэй стала растирать грудь полотенцем. От этой истории у меня киснут мозги. Если расследование протянется еще недели-две, я либо повешусь, либо сбегу. Надо выяснить, был ли еще кто-нибудь в ту ночь после двух часов в коридоре третьего этажа. Может быть, кто-нибудь из жильцов причастен к этому делу. — Чепуха! Вряд ли теперь можно узнать, кто был в ту ночь в коридоре. А если даже и удастся, то это еще ни о чем не говорит. — Как не говорит? — Ян привстал со стула. — На всех, кто был в ту ночь в коридоре третьего этажа, падает прямое подозрение. Вот у меня есть предположение, то есть версии. Вэй потер рукой лоб и вздохнул. — Какие там еще версии? Ян вынул из тетрадки листочек и протянул Вэю. На листочке было старательно выведено. Версия номер один. Лян и Азиз были в сговоре. В этом случае могло быть так. А. Лян и его гость прошли внутренним ходом в номер старика в переднюю. Б. Азиз приоткрыл дверь в коридор, чтобы услышать, если кто-нибудь появится в коридоре. В. Секретарь подошел к двери, ведущей в спальню, и позвал старика. Примечание. На первом допросе Азис показал, что примерно до двух часов ночи слышал в комнате старика покашливание и шаги. Отсюда можно заключить, что старик был убит после двух часов. Г. Услышав голос секретаря, старик Фу решил, что тот хочет сообщить ему что-то очень важное и срочное подошел к двери и приоткрыл ее. Вэй положил листок на стол. Эта версия, по-моему, сомнительна. Если Азиз и Лян были в сговоре, все равно Лян должен был позвать старика тихим голосом, чтобы не услышали в коридоре. А через дверь, обитую кожей, старик вряд ли мог услышать. Я думаю, что мог, ведь Азиз слышал шаги и покашливание. Азиз врет. Он, наверное, заснул вскоре после принятия дежурства. — Давайте проверим. — Только для того, чтобы доказать, что ты споришь из упрямства. — Идем. Они поднялись на третий этаж. Вэй прошел в спальню старика и плотно прикрыл за собой кожаную дверь. Ян остался в передней. Спустя минуту Вэй услышал приглушенный стук в дверь и свистящий шепот. «Очень срочное дело! Пришел человек! Откройте!» Ян оказался прав. Дверь пропускала звуки. Вэй приоткрыл дверь. В щель быстро просунулась рука и схватила его за полу халата. Вэй вскрикнул и отшатнулся. Ян пристально посмотрел на него. «Напугал меня!» — Вэй попытался улыбнуться. «На этот раз ты прав, хорошо слышно, но ты не продумал до конца свою версию. Убийца мог проникнуть в комнату именно так. Но как он вышел из нее, оставив дверь закрытой на ключ и засовы?» «Вы не дочитали до конца листочек. Дальше там сказано так. Когда старик открыл дверь, секретарь или гость схватили старика. Он стал отбиваться». Его ударили по голове чем-то, но он захлопнул дверь, повернул ключ и опустил засовы. И тут его силы кончились. Он, обливаясь кровью, кое-как дотащился до кровати, упал на нее и умер. Надо непременно выяснить, кто был в коридоре третьего этажа в ту ночь от двух до пяти. Если найдем этого человека, то можно будет раскрыть тайну убийства в закрытой изнутри комнате. Вэй покрутил головой. «Далась тебе эта закрытая комната!» Он пошел к себе. Когда Ян дошел до холла на втором этаже, его потянули за рукав. Сзади стоял мальчишка посыльный. Губы у него были вымазаны шоколадом. «Тебя ищет господин Шиаду! Скорей!» Лю-малыш побежал впереди. Ян пошел в номер Шаду вслед за мальчиком. «Очень важное и неприятное дело», — Шаду усадил Яна на стул и показал на Лю малыша. «Этот юный джентльмен сообщил мне, что был в коридоре третьего этажа в ту самую ночь, когда убили старика Фу. Ну-ка, рассказывай!» Лю малыш вытер рот, встал и заговорил, как бы отвечая урок. «Меня послал доктор из 43-го на телеграф». А я принес ему сдачи, получил на чай и вышел в коридор. Это в самом конце, за поворотом. И вдруг вижу, кто-то идет по коридору и потом остановился как раз перед номером господина Фу. А там у стены большая ваза, и цветы закрыли голову так, что лица не видно. Но смотрю, из кармана торчит... — Из кармана пиджака? — быстро спросил Ян. — Нет, пижамы. — А время помнишь? Когда я вернулся с телеграфа, внизу у администратора на часах было без десяти два, а эти часы отстают минут на 15 Потом я пробовал у доктора минут пять и вышел в коридор. Значит, примерно четверть третьего. Ян вытащил тетрадку из кармана. — Продолжай. Ты увидел, что из кармана пижамы торчит. — Из верхнего кармана, — подсказал Шиаду. — Из верхнего кармана, — повторил Лю-малыш. Торчит лента зеленого цвета с перышками. Человек повернулся в мою сторону. Я заскочил в туалетную. Мне стало страшно. Вот так было в картине «Часы пробили 13 когда священник пошел резать свою любовницу. Шаду перебил его. «Значит, ты шмыгнул в туалетную?» «Ага». Потом высунул голову. И никого уже не было в коридоре. Но все равно мне было страшно. И я... «А дверь в номер господина Фу была открыта?» — спросил Ян. «Не заметил. Я пошел в другую сторону, вышел на площадку и побежал вниз по черной лестнице, И не мог заснуть до утра, все время кто-то заглядывал в окно. Такие длинные черные пальцы». «Не ври!» — строго сказал Ян. «Зеленая лента с перьями!» — тихо сказал Шаду. «Помнишь, я говорил о ней?» Вот когда мы на улице разговаривали. — Вы говорили о книжной закладке. Ян вдруг замолк и испуганным взглядом уставился на Шиаду. — Так что же у господина Вэя? — Ничего не понимаю. — Неужели он? Шиаду кивнул головой. Лю-малыш взял еще одну шоколадную конфету из коробочки. В дверь сильно постучали. Ян вздрогнул.